Спешно закончив ужин, я тоже вернулась к себе. Обвинения, оправдания, жгучие и невысказанные вопросы роились в голове, просились наружу. Я остро жалела, что так и не успела собраться с духом, чтобы поговорить с супругом. Остановившись на последней ступеньке лестницы, бросила крохотный взгляд в глубину хозяйского крыла. Но свет в комнатах лорда не горел. Мне не оставили ни шанса, чтобы объясниться. Милорд, сползший из-под стилки, сидел у самой двери и увлеченно грыз бумагу. Тонкий белый лист мало напоминал не так давно принесенные мне милеи принадлежности для письма, и я поспешила вырвать из лап кота, не предназначавшуюся для него добычу. Зверь сверкнул глазами в мою сторону, но кусаться или царапаться не стал. Бумага источала легкий сладковато терпкий аромат дурмана. Неудивительно, что письмо привлекло внимание Милорда, Кошачьей мяти у него была очевидная слабость. Развернув остатки записки, я принялась читать. Драгоценная фаринта. Сердце болезненно сжалось. Хоть я и понимала, что не только Эдвин мог использовать обращение «драгоценное», более того, недавно я могла в этом убедиться, все равно в груди тоскливо заныло. Стиснув зубы, чтобы не расплакаться, я заставила себя читать дальше. До нас давно доходили слухи о недобрых делах, тайно вершащихся за крепкими стенами поместья с тех пор, как там обосновался лорд Кастанелло. Мы надеялись, что вы сумеете наладить отношения с супругом, и его расположение убережет вас от беды. Но, увы, надежды наши оказались беспочвенными. Мое сердце замирает, когда я думаю, как тяжело вам сейчас одной, в окружении недругов, ищущих любую возможность нанести удар. В качестве ужина Милорд выбрал уголок у сгиба листа, и добрая половина текста на одной стороне отсутствовала, с другой был изображен схематичный, но довольно подробный чертеж накопительного кристалла. Его грани были снабжены необходимыми пометками касательно способа обточки, кривизны и других деталей, по которым опытный взгляд смог бы отличить кристалл от множества ему подобных. Главная проблема заключалась в том, что все пояснения неизвестный автор расположил напротив рисунка, а именно этот угол и показался коту наиболее аппетитным. Бросив укоризненный взгляд на довольную морду Милорда, я вновь вгляделась в пострадавшие строчки. «Наше расследование нам пути и вскоре сумеем освободить вас, поэтому помните, самое важное сечь, но сделать так, чтобы вы могли безопасно» не боясь дурмана и яда. К счастью, вы можете достать нужное средство нейтрализовать яды. Это небольшой прозрачный кристалл, рисунок, по которому вы сумеете без тру При первой же возможен артефакт, а после всегда носите при себе. И я смогу продолжать поиски настоящего убийца Эдвина, не беспокоясь каждую минуту о вашем здоровье и безопасности. Сожалею, моя драгоценная Фаринта, но пока это единственное, что я могу для вас сделать. Надеюсь, в следующий раз сообщить вам более радостные вести. После зубов Милорда от письма осталось мало полезного. Я смогла только предположить, что для обеспечения безопасности мне предлагалось использовать некий артефакт, способный нейтрализовать яды. Возможность существования подобного кристалла вызывала у меня недоумение. Для воздействия на тело традиционно использовали зелья, кристаллы жид накапливали и отдавали энергию. Но у каждого древнего магического рода свои секреты. Как знать, может и правда существовали умельцы, способные перенаправить мощь кристалла на расщепление ядов. Во всяком случае, изображенный кристалл действительно выглядел необычно, а значит мог оказаться и тем самым, описанным в письме, нейтрализатором. Только вот где и как я должна была получить его, благодаря Милорду, оставалось для меня загадкой. Я тщательно изучила рисунок, единственную достойную мне деталь письма, мысленно формируя в голове модель кристалла, и охнула. Вспомнив, что действие другого необычного артефакта я уже ощущала в ту ночь, когда, надышавшись дурмана, случайно попала в заброшенную детскую. Тогда он мне вернул ясность разума, развеяв действие отравленных свечей. Неужели возможно? Бросившись к шкафу, я достала спрятанную там игрушку. Аккуратно вспорола шов на спине и вытащила из комью ваты разряженный накопитель. Я слечила кристалл с рисунком, не находя видимых отличий, и сердце мое взволнованно заколотилось от радости, смешанной с разочарованием. Если параметры совпадут и артефакт, спрятанный в игрушке, действительно окажется искомым нейтрализатором, то помощи от него будет мало, поскольку я случайно уже успела разрядить его. Рассмотрев кристалл со всех сторон, я так и не сумела понять, Его ли просил отыскать автор письма? Я повертела разряженный кристалл в руках и, с сожалением вернула на место. Хотелось разгадать тайну поместья, к которым я невольно прикоснулась, раздобыв странную игрушку, но сейчас меня куда больше занимали вопросы собственной безопасности. Вот только без полного текста письма мне ничего не оставалось, кроме как продолжать использовать самодельные специи и дожидаться появления новых подсказок. И если принять во внимание то, с какой частотой за последние несколько дней происходили вокруг меня странные и необъяснимые вещи, приходилось сделать вывод, что ждать долго не придется.